Третье. Кен постучал в дверь. Он не знал, кто подойдет и как можно будет объяснить свое появление. Но ему повезло. Кен и Эндрю, прищурившись, смотрел на него через москитную сетку в дверях родительского дома. Волосы у юноши уже были коротко пострижены, как предписывал устав. «Что ты здесь делаешь?» Его взгляд оживился. Он смотрел туда, где стояла машина Кена. «Ты ли с тобой?» «Нет», — ответил Кен. «Я приехал один. Тыри не знает, что я здесь, и лучше бы она и не узнала. Твой адрес дал мне Дэйв». Эндрю пристально посмотрел на Кена, потом вышел на крыльцо и прикрыл за собой дверь. «А можно спросить, зачем?» «Тебе даже спрашивать не нужно. Я сам расскажу». Находиться здесь было на удивление тяжело. Этот дом напомнил Кену тот... в котором он сам вырос и где не был уже три года. У семирич было точно такое же двухэтажное жилище с обшитой досками верандой, на которой висели качели. Рядом виднелись в точности такие же клумбы с цветами, укрытые на зиму. За ними ухаживает женщина, и она же является главой семьи. Кен был настолько в этом уверен, что мог бы и деньги поставить. «Могу пригласить внутрь», — сказал Эндрю. «Мама наверняка накормит тебя чем-нибудь». «Спасибо за предложение, но давай пока останемся здесь. Я хотел бы поговорить». «Тогда прошу», — Эндрю жестом указал на садовые качели. Они подошли туда и сели. Диванчик качнулся под их весом. «Странное чувство, когда плохие новости приходится сообщать в такой обстановке», — сказал Кен. «Вот, значит, для чего ты приехал». вздохнул Эндрю. «Я не уверен, что верю в твои экстрасенсорные способности. Собираешься сообщить мне, что я не вернусь?» Кен вытянул ногу, чтобы диванчик перестал качаться. «Нет, братишка, об этом я ничего не знаю». Кен немного помолчал. «Хотя пытался подсмотреть будущее ради тебя и Терри, но у меня возникло лишь смутное чувство. Она борется изо всех сил». «Кэрри борется изо всех сил?» — переспросил Эндрю. И вот он поначалу был скептическим, но потом он, кажется, принял услышанное. «Она будет скрывать это от меня. Что же мне делать?» «Поэтому я и пришел», — сказал Кен. Он все еще не был уверен, что поступает правильно. «Хотя и не должен вмешиваться», — по крайней мере, так всегда говорила моя мать. «Впрочем, его мать иногда ошибалась». Теперь он это понимал. «Если это поможет Терри, то попробовать стоит», — ответил Эндрю. «Я думаю, вам нужно расстаться на то время, что ты будешь там. Я не знаю, почему, но у меня ощущение, что это каким-то образом может ей помочь». Эндрю молчал некоторое время, а потом спросил. «Ты уверен, что сам не хочешь с ней встречаться?» «Уверен». Эндрю покачал головой. «Что ж, если не вернусь, можешь считать, что я вас благословил. Ладно, сделаю так, как ты предлагаешь». «И это все?» — спросил Кен. Он ожидал, что у них выйдет спор, в котором у Кена почти не было бы аргументов. «Я знаю, что тыри тебе не безразлично, и ты заботишься о ней. Если это поможет, то пусть. К тому же так честнее. Она будет свободна, а там посмотрим. Я уже сам думал об этом». Кент смотрел на профиль Эндрю и пытался изо всех сил увидеть будущее четким, определенным, однако оно по-прежнему ускользало от его взгляда.